Это год. И зима тоже год. Вот теперь затянулось на две недели. Снег съежился, пошел проплешинами. Склон кладбищенского холма, обращенный к поселку, стал буром. Вылезла и зашевелилась, поверив, что наступила весна, молодая поросль лишайника. Единственная улица поселка превратилась в длинную полосу грязи.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 Те дни все еще жили памятью об удивительном походе к перевалу, и потому немногословный казик был на себя не похож. Он замучил дико вопросами. Он бесшумно и легко шагал рядом, не глядя под ноги, чтобы накрыть жесткой ладошкой сладкий грибок и кинуть, не останавливаясь, у рот. Иногда стрелой кидался в сторону, чтобы принюхаться к следу, но тут же возвращался с очередным вопросом. — Он весит железо? — Исплава. И больше нашего поселка. Как наше изгородь. А, нет, больше. И круглый. Мабли, ты это уже спрашивал. Дик не любил говорить в лесу. В лесу далеко слышно. В лесу надо самому слушать. Казика эти соображения не смущали. Он все равно слышал лучше любого зверя. Я еще вас спрашиваю, упрямо отвечал Казик. Мне нравится спрашивать. Будущим летом ты возьмешь меня к полюсу? Обязательно. Если ты будешь себя хорошо вести...